Глава двадцатая Такид балансировал на краю балкона и невидяще смотрел в темноту ночи. Ветер трепал одежду и играл длинными серебристыми волосами иха. Вот-то старый друг он звал дракон расправить крылья и полететь наперегонки. Но главе клана Орил не хотелось окунаться в небо. Его мысли были прикованы к земле. Точнее, к одной землянке. Он вспоминал ее пухлые податливые губы, что прижимались к его так отважно и... Беспомощно. Эта женщина словно была соткана из противоречий. Она интриговала и будто заставляла разгадывать себя. Тонкие руки обвивали его шею робко и даже стыдливо, но при этом движения буквально кричали о том, что Роза когда-то была с другим мужчиной. В груди что-то неприятно перевернулось. Их атаки турил? Услышал он вкратчивый голос и резко развернулся к слуге короля. Тот низко поклонился. «Его величество желает видеть вас». «Снова? Что на этот раз?» «Веди», — холодно приказал их и ступил в открытый портал. Король встретил его вопросом. «Не спится?» Такет неторопливо осмотрел полутемную комнату и поднял руку, насыщая одинокий парящий под потолком ингар. И лишь затем ответил мужчине, выседающему в кресле. Спрашивает тот, что самолично позаботился о моей бессоннице. Смех короля зашелестел, неприятно царапая слух. «Недоволен моим подарком?» Такет промолчал, а тот язвительно продолжил. «А мне показалось, женщина тебе понравилась. Иначе как объяснить то, что она все еще жива?» «Его величеству нравится играть судьбами других», — колко отозвался Такет. «Мне следовало наброситься на нее, будто сусаинскому дикарю, овладеть силой и, преобразившись, сожрать истерзанное тело?» Король неопределенно хмыкнул и переступил босыми ногами в золотом наполненном зелье тазике. Тут же возник слуга и, преклонив колени, протянул полотенце, которым заботливо обтер одну за другой стопы правителя. Его величество позволил надеть на себя домашние туфли и, поднявшись, приблизился к сыну. Такид же угрюмо покосился на тёмную непрозрачную воду, сквозь которую не было видно сияние золота, и проворчал. «Не понимаю, как ты можешь так беспечно принимать зелье Луина?» «Боишься, что мальчик меня отравит?» — иронично уточнил король. Затем тон -то его заледенел. «Кто ты такой, чтобы оспаривать решение короля?» «Прошу прощения», — коротко поклонился Такет. Этот вопрос был адресован не его величеству, а иха Сервиану Урью, моему отцу, Луин-червяк, который точит дерево твоей власти. «У тебя есть доказательства?» — снова посуравил король. «Нет», — процедил Такет и тише добавил, — «пока нет». Вот когда будут, тогда и поговорим. Обрубил тот и добавил мягко и с улыбкой. И не лги самому себе. Все ты понимаешь. Иначе зачем в свое время женился на дочери Иха Малта Урил? Я любил сэра. С болью выдохнул Иха. А ее отца боялся и ненавидел. Негромко поддохнул король и тут же сменил тему. Кстати, о любви. Ты не ответил на мой вопрос о землянке не ответил сухо согласился такет сервиан сузил глаза черты лица его заострились и воздух вокруг будто сгустился их упрямо сжал губы не желая поддаваться магическому давлению но и король не сдавался мужчины стояли друг напротив друга прожигая противника тяжелым изумрудным взглядом а ты не такой слабак как раньше не выдержав первым рассмеялся король казалось он был доволен сыном И еще немного, и достигнешь моего уровня. Неудивительно, что тебе удалось обвести вокруг пальца даже старейшин. Значит, мое предположение верно. Ложи с молодой женой ты так и не разделил, а метку выжег своей магией. Но...» Он шагнул к иху вплотную и, вглядываясь в его лицо, прошептал. «Тебе все равно пришлось коснуться ее. Что ты ощутил?» Таккету показалось, что вокруг потемнело, будто весь мир исчез, оставив его и отца наедине, Догадавшись, что король окружил их непроницаемым коконом магии иххо признался. Она необычная Зацепила тебя, одобрительно отозвался сервиан и отступил, рассеивая стену ограждающую их от чужих глаз и ушей. Отлично. Зачем тебе это? ощутив волну раздражения, поинтересовался такет. «Что ты задумал?» «А в то, что отцу хочется порадовать единственного сына, ты не веришь!» Король с наигранным огорчением покачал головой. «Нет», — отсёк иха. «Тогда придумай причину сам», — отмахнулся тот и, внезапно утратив интерес, направился к креслу. «Свободен». Перед такетом тут же материализовался слуга и, открыв портал, низко поклонился. Полоснув спину его величество подозрительным взглядом, Ихо шагнул в воронку, из которой вышел в своем кабинете. Задернутые шторы создавали непроглядную тьму, но Такет не стал создавать ингары. Шагая из угла в угол, он снова и снова мысленно прокручивал дневную и ночную встречи. Разбирал фразы отца на головоломке и ругал себя за несдержанность, понимая, что раз за разом попадался на уловки короля. Осознавая, что снова проиграл отцу, Иха остановился напротив окна и отдернул шторы. Тёмная полоска горизонта посерела. Зеленоватые волны света растекались по долине, выдёргивая из полудрёмы вековые деревья и укутывая молочным туманом серебристый змей рек «Держи врага как можно ближе», — пробормотал он. Не на это ли намекал король во время ночной беседы? Не потому ли призвал сына второй раз за день? В груди росло напряжение. мгновение таяли, а неприятное беспокойство всё сильнее владевало такетом. «Элат!» — позвал он, и дверь кабинета тут же распахнулась. На пороге, склонившись в почтительном поклоне, застыл слуга. «Передай Халли Розе, что я намерен позавтракать с ней», — приказал Иха. Если слуга и удивился, то не показал вида. Склонившись еще ниже, он попятился, закрыв за собой дверь.